Глава четырнадцатая. Такси повернуло к Олдрингему, и Коул тихонько присвистнул. Черт возьми, это просто невероятно! воскликнул он. Водитель такси улыбнулся. Американцев этот вид всегда сражает наповал. В нем столько чисто английского очарования, что насмотреться невозможно. Коул воспрянул духом. Всю дорогу на поезде из Лондона он размышлял о том, сколько дел можно было бы переделать, вместо того, чтобы гостить у Мелвиллов. Вечера пятницы были для него святыми. Работая с утра до ночи, он предвкушал, как выпустит пар. Предстоящая пара дней в компании с английскими толстосумами его не вдохновляло, Но теперь, когда он оказался здесь, возмущение куда-то пропало. Олдрингем был настоящим дворцом. «Как бы то ни было, лишний опыт не помешает», — подумал он, отдавая водителю двадцать фунтов. Уильям лично вышел его встретить, долго жал ему руку и хлопал по спине, как давнего друга, с которым долго не виделся. «Я кое с кем вас познакомлю», — сообщил он Коулу, ведя его через величественное фойе. «А еще у меня к вам деловое предложение, но с этим подождем до завтра», — После ошеломляющего внешнего вида здания Коул подумал, что внутри может ждать разочарование. Ему приходилось слышать, что эти загородные громадины приходят в упадок. Но в Волдрингеме все было по-другому. Великолепные гостиные на первом этаже были оформлены со вкусом, с роскошными деревянными панелями, богато расписанными вручную потолками и выложенными каменными плитами-полами. Уильям вызвал горничную, чтобы та проводила Коула наверх, в комнату для гостей. Когда они пришли, он дал ей чаевые — пять фунтов. Увидев, как она смутилась и растерялась, он понял, что поступил прометчиво. «А все его американский менталитет. Ежели оно двигается, давай чаевые». Горничную будто ветром сдуло. «Боже! Она, наверное, подумала, что он намекает на нечто большее, чем застелить постель». Как только она ушла, он хорошенько все разнюхал. Как и повсюду в доме, здесь были окна двойной высоты и высокие потолки. Но вот что отличало комнату от других, так это характерная мужская атмосфера. Стены нейтрального коричневого и охристого цветов стали идеальным чистым холстом для охотничьих гравюр в рамках и футляров с революционными мушкетами. Мебели было мало... Только огромная латунная кровать, гардероб и овальный письменный стол, оба из роскошного красного дерева. На деревянной панели напротив кровати висела чучело, оленья голова. Угадывался колониальный стиль. Коул плюхнулся в темно-красное кожаное кресло «Честерфилд» и громко засмеялся. «Да, братишка, далеко же ты забрался от американских трущоб, которые власть называет «проектами», Субсидируемое государством многоквартирное жилье для бедных, жилищные проекты или просто проекты. Уильям навел справки о прошлом Коула. Мальчик из очень бедной семьи сделал невероятную карьеру. Коул Гринвей вырос в Бронксе, в округе Саундвью, пользующемся дурной славой. В детстве он жил в безымянной высотке на пересечении 174-й стрит и моррисона авеню Личность отца, кроме того, что он черный, установить не удалось. Мать — типичная нищая афроамериканка. У нее было пятеро детей от четверых отцов, и она сменила несколько низкооплачиваемых работ. Округ Саундвью слыл помойкой, где каждый второй увлекался кокаином. В год там происходило двадцать убийств. Коул был продуктом окружающей среды. Когда ему исполнилось пятнадцать, он прогуливал уроки, пил целыми днями и угонял машины. Но однажды все изменилось. Ужасным нью-йоркским днем его лучший друг стал номером восемнадцать в ежегодном списке мертвецов. Шальная пуля. И жизнь оборвалась. Еще один номер. На похоронах мать мальчика повторяла. «Будь он там, где должен был быть, на уроке английского, шестом уроке, этого бы не случилось». Гибель друга стала звонком, пробудившим Коула. Он стал регулярно посещать занятия, обращать внимание на учебу. К его собственному удивлению оказалось, что у него все прекрасно получается. С его почти двухметровым ростом он стал хорошим баскетболистом. Он пришел на отборочные в школьную команду, и у него тоже получилось. Тренер положил на него глаз, с первого взгляда узнавая неотшлифованный талант. Пришло время, и тренер пригласил охотников за юными дарованиями оценить находку. Стипендия для члена баскетбольной команды университета оплатила Коулу обучение в Дартмуте. Но он не был безмозглым качком. С четверкой, высшим баллом успеваемости, Он мог поступить в университет по одним оценкам. Ему же удавалось все четыре года играть в баскетбол, а также войти в группу первых студентов курса. Поговаривали о переходе в НБА, но после повторной травмы колена он передумал. С будущей карьерой Коул определился довольно быстро. Нужны были деньги и надежность. В общем, он хотел попасть на Уолл-стрит. Его приглашали на собеседование во все крупные банки. Седжвик Харт с удовольствием принял его в отдел корпоративных финансов. Здесь платили больше других, и он с радостью приступил к работе. В первый же день коллеги-стажеры, окинув новичка взглядом, решили, этого взяли, чтобы заполнить квоту национальных меньшинств. Он быстро доказал, что они ошибаются. В первый год он работал в среднем по 90 часов в неделю. Когда ему исполнилось 24, он стал вице-президентом компании. У уолл стрит о нем появилась восторженная статья, как о воплощении американской мечты. В прошлом году, в тридцатилетнем возрасте, он занял пост исполнительного директора, став самым молодым из директоров в Седжвик Харт. В тот же день, когда Коул узнал о повышении, Один из старших компаньонов пригласил его в шикарный угловой офис, предложил на время переехать в лондонский филиал и намекнул, что через пару лет Коул станет компаньоном. Уговаривать Коула не пришлось. В Америке его ничто не держало. Женщины приходили и уходили, сейчас же он мечтал пробиться наверх. Лондон он взял штурмом. Он быстро создал себе имя в офисе банка Седжвик-Харт, расположенного в Канере-Уорф, как лучшего специалиста по враждебному поглощению компаний. Когда Уильям Мелвилл в поисках консультанта позвонил в банк, выбор пал на Коула. Когда они впервые встретились, Коул заметил взгляд Уильяма и сразу понял, о чем он думает. К этому он уже привык. «Слишком молодой и слишком черный. уже наводила на немедленное подозрение. Но он быстро показывал, на что способен. И тогда клиенты не знали, как ему угодить, прямо как Уильям сейчас. Встреча с Гринье, Массе и Санси на этой неделе прошла успешно. Коул пояснил Арману Бушару, что с шестью процентами акций Мелвилла в руках семьи ГМС не получат контроля над компанией. «Мы все-таки можем накопить долю капитала», — возразил француз. — Потребовать место в совете директоров? Коул был к этому готов. — Можете, — согласился он, — однако мы обратимся в суд и заявим протест против представительства из фирмы соперников и о конфликте интересов. Откровенно говоря, вы останетесь на бабах, вложив в бесполезное дело 200 миллионов фунтов. Бушару пришлось признать правоту оппонента и отступить. Уильям... который был в восторге от исхода дела, еще настойчивее приглашал Коула в гости на выходные. Коул уже догадывался, почему. Уильям был не первым клиентом, пытавшимся его переманить. Обычно из этого ничего не получалось. Никто не мог заплатить ему больше, чем американский инвестиционный банк. Для Коула все дело было именно в этом. Деньги. Зарабатывал он очень много. «Хотя такой дворец мне не по зубам», — размышлял он, разглядывая изысканную обстановку. «По крайней мере, пока». Он поднялся, прикидывая, чем бы заняться. Одежду уже развесил и довольно быстро, поскольку не набирал с собой много вещей. Смокинг, взятый на прокат, брюки из хлопчатобумажного твида и джинсы, которые надел в дорогу. Коул взглянул на часы люкс, так хоэр, купленные на первую премию. Всего лишь шесть. Оставался час до напитков перед обедом. Черт его знает, что это такое. И он решил прогуляться и осмотреться. Он сумел найти дорогу вниз, и кто-то из слуг показал ему выход из особняка. Снаружи тоже ничего не рушилось. Английская старина в сочетании с калифорнийской современностью. Он прошел мимо огромного переливного бассейна, погрузил в воду руку и удивился. Тёплое. «Значит, с подогревом?» Поспешил вниз по огромным каменным ступеням, вырезанным из скалы, и дальше, мимо покрытых травой теннисных кортов. Дорога шла вниз по склону холма, обширные лужайки, ниже, ниже, пока ухоженные сады не закончились, сменившись непредсказуемой лесопарковой зоной. Тут он остановился, как вкопанный, и, заслонив глаза рукой, посмотрел вперед. До самого горизонта простирались нескончаемые роскошные луга, окаймленные дубовой рощей и платанами. На несколько миль никого не было видно. Боже, Коул никогда не видел столько пустого пространства! Он глубоко вздохнул, наполняя легкие свежим воздухом. Перед ним расстилалась деревенская идиллия, которой невозможно не восхититься. И это мысли городского жителя, у которого аллергия на любой пейзаж без бетона и автомобилей. Он собирался повернуть назад, когда уловил поодаль какое-то движение. Вдалеке что-то или кто-то появился. Из зарослей деревьев, окружавших оленей парк, кто-то выехал. Всего лишь точка, темное пятно на горизонте. Коул прищурился. Пятно приближалось, пока, наконец, не стало четким. Навстречу Коула по открытому полю галопом неслась лошадь со всадником. Коул замер. В лошадях он не разбирался, но оценил красоту пары — человека и животного в синхронном движении. Ему понравилось, что всадник, управлявший великолепным вороным жеребцом, ничего не боится. «Боже, даже глядя на жеребца издали, Коул перепугался». Конь прогремел по равнине, стуча копытами по земле, взлетая над кустами высотой ему по плечо. Как тут не восхититься всадником? Но когда лошади всадник приблизились, Коул неожиданно понял, что ошибся. Лошадью управлял не мужчина, а молодая женщина. — Хороша чертовка! — ухмыльнулся Коул. Экипированная для верховой езды в плотно облегающие бриджи и черную бархатную шляпу, из-под которой выбивались светлые волосы, девушка с сердитым выражением лица была похожа на современную леди Гадиву, к несчастью полностью одетую. Коул, уперев руки в бедра, ждал, когда она с ним поравняется. Вблизи она оказалась еще симпатичнее, привлекательной в английской аристократической манере. Ей чуть больше двадцати, — решил он, — явно из этого семейства. Он всегда различал высший класс. Если трофей такого высокого качества, может, выходные в конце концов не совсем пропали. Женщины для Коула не проблема. И когда девушка остановила лошадь рядом с ним, он был готов очаровывать. К сожалению, прекрасное видение не дало ему шанса. «Вы, вероятно, заблудились». Как он и ожидал, ее голос звучал отрывисто и надменно. Чувствовалась порода. Коул слегка усмехнулся. «Нет, не заблудился, просто осматриваюсь». Он хотел добавить «перед ужином», но она его перебила. «Знаете, вообще-то здесь нельзя гулять», — резко сказала она. В ответ на раздраженный голос конь заржал. Коул опасливо взглянул на жеребца. «Здоров, однако». Но девушка смотрела невозмутимо, поглаживая конскую гриву. «Я уверена, что вас проинструктировали, где гулять можно, а где нельзя. В сад ходить запрещено. Кухня находится в боковой части дома. Если что-то непонятно, вы можете уточнить у своего старшего». Он нахмурился, не понимая, о чем она говорит. Потом до него дошло. Она думает, что он из приглашенного обслуживающего персонала. Симпатия сразу превратилась в злость. Он узнал презрение в глазах блондинки. Она смотрела на него свысока. Она напомнила ему обо всех этих бостонских аристократах в Дартмутском колледже. Тех, которые были счастливы общаться с ним в течение семестра, как же баскетбольная звезда, но ровней не считали и никогда не приглашали домой на лето на кейп код Объясниться ему не дали — Девушка хлестнула жеребца по крупу, и он встал на дыбы, чуть не врезав Коулу в челюсть копытом. Он инстинктивно уклонился. Девушка натянула поводья, плавно разворачивая жеребца. Коул поздно понял, что стоит слишком близко. Он не успел отскочить, когда мощные копыта жеребца приземлились прямо в лужу. Грязная вода брызнула на джинсы. «Чёрт!» Услышав, как он выругался, блондинка быстро обернулась, оценила ущерб. «Прошу прощения», — произнесла она без тени раскаяния. «Но вы сами виноваты, здесь гулять нельзя». С этими словами она стиснула коленями бока лошади и легким галопом ускакала прочь. Коул смотрел, как высокомерная особа исчезает вдали. «Ладно, кто бы ты ни была», — подумал он. «Ясно одно, сука». С прогулки верхом Элизабет вернулась в хорошем настроении, которое только улучшилось, когда она получила весточку от Магнуса. В ней сообщалось, что он определенно приедет в Олдрингем сегодня вечером. Она специально приехала домой на выходные из университета в надежде, что сможет с ним увидеться. Прошло три года, но они по-прежнему встречались при любой возможности. Они не обещали хранить друг другу верность – Магнус дал это понять заранее. «Мы просто развлекаемся», — Елизабет, сказал он. «Но не более. Серьезных отношений не жди». Сначала она обижалась, но со временем решила, что он прав. Уже скоро она начнет работать в Мелвиле. Нужно сосредоточиться на карьере. Времени на серьезные отношения у нее нет, пока ее вполне устраивал секс без особых чувств». В Кембридже у нее были другие парни, все до единого завидные женихи, но как только они предлагали что-то серьезное, она их бросала. Постоянным у нее оставался только Магнус. Вот и сейчас, думая, что он там, внизу, Элизабет быстро приняла душ и облачилась в платье от фирмы «Гоуст» из чистейшего белого крепа, чтобы подчеркнуть загар, приобретенный на теннисных кортах. Получился простой стильный образ — Она распустила влажные волосы и надела туфли на каблуках в тон платью. Слава богу, их можно надеть, ведь у Магнуса рост метр восемьдесят. По традиции напитки подавали в гостиной. Элизабет пришла одной из последних. Огромную комнату уже наполнила толпа мужчин в смокингах, разбавленная разноцветными пятнами одежды их спутниц. Отдавая дань лету, подъемные окна были открыты, А дамасские шторы связаны, чтобы пропускать легкий ветерок. Взяв с подноса официанта бокал винтажного французского шампанского круг, Элизабет пошла по залу. Располагать к себе людей она умела. здесь улыбка, там пустая любезность. Пробираясь сквозь толпу, она весело общалась с гостями, но на самом деле искала магнуса, и даже ужаснулась, вдруг ему не удалось приехать. но все же заметила его в другом конце комнаты у камина. «Выглядит хорошо». «Нет, более чем хорошо», — поправила себя она. «Просто великолепно». «В сорок восемь, красив в той разумной манере, присущей представителям высшего класса». «К тому же все такой же худощавый, ни малейшего намека на живот, который появляется у большинства мужчин после нескольких лет корпоративных обедов в банке». Наверное, почувствовал, что Элизабет на него смотрит, потому что взглянул на нее. «Привет!» — одними губами произнес он. Она собралась к нему подойти, но не успела шевельнуться, как рядом оказался отец. «А, вот ты где, дорогая!» Магнус с другого конца комнаты увидел, что происходит, и пожал плечами, говоря жестом «Поговорим позже». Элизабет отбросила разочарование, И сосредоточенно взглянула на отца. «Да, папа». Он взял ее за руку. «Я хочу познакомить тебя с молодым человеком, о котором рассказывал, с тем самым из банка Седжвик-Харт». Элизабет оживилась. Она сгорала от желания познакомиться с гениальным спасителем корпораций, который очаровал отца. Она пошла за отцом к импровизированному бару, где оживленно спорило с десяток бизнесменов, политиков и гениев из Сити. Элизабет уже обдумывала доброжелательное приветствие, готовясь очаровывать. Но улыбка застыла у нее на губах, когда она увидела, как Уильям подошел к высокому, хорошо сложенному темнокожему мужчине и легонько похлопал его по широкому плечу. «Нет», — подумала она, — «нет», — «Не может быть!» «Извините, что прерываю», — услышала она отцовский тихий голос. «Хочу познакомить вас со старшей дочерью». Элизабет ничего не оставалось делать, как ждать, пока новый гений Уильяма повернется и оглядит ее холодными темными глазами. «Элизабет — это парень, о котором я рассказывал», — продолжил отец, не замечая возникшего напряжения. тот самый, который чудесным образом помог нам выбраться из неприятности, Коул Гринвей. Коул ожидал получить больше удовольствия. Он заметил светловолосую всадницу, как только она спустилась в зал, и быстро понял, кто она одна из дочерей Уильяма Мелвила, избалованное отродье, родившееся под счастливой звездой. Он предвкушал возмездие, ждал, что самодовольная улыбка сползет с надменного лица когда она поймет свою ошибку. Однако к его изумлению извиняться она не собиралась. Просто протянула руку, словно не оскорбила его недавно. Господи, да эта малышка крута не по годам. Когда они сели ужинать, Коул разозлился до нельзя. К досаде Коула Уильям распорядился посадить его с Элизабет рядом. Девушка тоже была отнюдь не в восторге. Когда официанты подали первое блюдо из лесного голубя, он заметил ее взгляд, устремленный на высокого сильного мужчину, сидевшего за другим концом стола, Магнуса Бергмана, основателя одного из самых агрессивных хеджевых фондов Восточного побережья. Коула пронзила профессиональной ревностью. «Она, несомненно, выбрала бы кого-нибудь такого», подумал он, а накинувшись на мясо. «Кого-нибудь себе подобного». Однако, так или иначе, он ждал от нее извинений. Он кашлянул, привлекая ее внимание. «Ну что, Элизабет, кажется, вы не ожидали, что мы будем сидеть рядом сегодня вечером?» В голосе прозвучал слабый вызов. «Простите?» — переспросила она скучающим тоном. И даже головы не повернула, упорно продолжая намазывать маслом булочку. Он хотел скрыть раздражение, но не получилось. «Вы понимаете, о чем я. Там, в саду, вы решили, что я здесь на работе. Он не позволит, чтобы ей сошло это с рук. Может, в следующий раз вы как следует подумаете, прежде чем давать волю предубеждениям?» «Предубеждениям? Каким?» Невинным голосом спросила она, разрезая булочку. «Насчёт американцев?» «Ой, не прикидывайтесь!» Элизабет вздохнула. Но его слова, видимо, привели к желаемому результату. Она, наконец, отложила нож и холодно уставилась на него. «Вы считаете, что я приняла вас за прислугу поэтому? Потому что вы...» Она театрально выдержала паузу. «Потому что вы черный...» Последнее слово она прошептала сценическим шепотом. Она над ним откровенно насмехалась, он чувствовал. «А что не так?» — потребовал ответа Коул. Прелестные губки сложились в улыбку. «Вряд ли». Ее тон намекал. «Очнись, спустись на землю». «Посмотрите, вы, наверное, не заметили, но вы единственный из приглашенных папочкой, кому еще не исполнилось сотни лет. И уж совершенно точно. Единственный, кто бродит по поместью в джинсах. Именно поэтому я сделала вполне логичный вывод, что вы не гость». Элизабет помолчала, ожидая реакции. Коул пытался придумать что-нибудь остроумное, но в голову ничего не пришло. Он увидел чертиков в плутоватых зеленых глазах, когда она поняла, что он у нее в руках. «Может, это не у меня предрассудки», — наконец заключила она. Элизабет подняла бокал и отхлебнула минеральной воды. И повернулась к нему, словно ей вдруг пришла в голову идея. «Да, а если вы на самом деле хотите стать своим в доску...» — сказала она, заговорщически понизив голос, — то подумайте о том, чтобы избавиться от образа диджея в одежде из супермаркета, а остальные гости в одежде, сшитой на заказ. Элизабет мило улыбнулась и, повернувшись к мужчине, сидевшему рядом с другой стороны, завела разговор. Остаток вечера она не обращала на Коула внимания. Коул, в свою очередь, тоже старался не попадаться ей на глаза до конца выходных. А когда в воскресенье вечером наконец уехал, то с облегчением подумал, что больше никогда ее не увидит.